Глупый август Как в детстве клоун в цирке у Саррасани, так называется месяц. Дурачусь, корчу гримасы, словно в четырнадцать. Уже кажусь себе странным на суде скорому праведников. В колпаке, скрученном из вчерашней газеты, это на все времена. Думер август или Дер думе август с немецкого глупый август. Это известная фигура клоуна в цирке и название месяца. Оба слова по-немецки пишутся с заглавной – «игра слов». Знаменитый цирк Саррасани в разных видах существовал в Дрездене с XVIII века. Цирк заново открыл двери после Второй мировой. Самое известное среди немецких цирковых труп. Здесь и далее примечание переводчика.